«Пойдете все!» Глядя на катушки, жестко заметил комбат. «Поскольку линия ляжет по тем местам, где есть противник, пользоваться трофейным проводом». «Но не хватит же!» Снова начали шапериться связисты. «Как твоя фамилия?» Спросил потасканного связиста комбат. «Шорохов!» «Так вот, товарищ Шорохов, класть линию трофейным проводом и не потревожить при этом ни одной немецкой нитки»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 что на командование, конечно, надо надеяться, но и самому при этом не плашать. В этом батальоне Шорохова был совсем еще мало. Бупор с комбатом встретившись, узнал того помком роты, что щегольством своим удивлял берский доходной полк. И если щусь, не узнал его, хорошо, а если узнал и сделал вид, что не узнает, еще лучше. И еще Зеленцову-Шорохову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 Запал в канавке, полежал, понаблюдал и бросил сухой комок глины в том направлении, откуда стреляли. Замелькал огонь, зашевелили, выбили из глины пыль, частые пули. Огонек дрожал в дыроватом чехле, автомат чистил и как бы пришептывал губами, выплевывая скорлупу орешков, полили из ППШ. «Эй вы!» — крикнул Мансуров.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 Комполка об этом наслышанный хмыкал, довольно крутя головой. «Вот художники, ну, художники!» «Бляж на место!» — приказал Мансурову, и тактически грамотно окружая его сопением, скрихтением с двух сторон подползли два бойца. Мансуров похвалил их за смекалку, что они вместе, дуром лезли к нему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 Резонно заметил один из пришельцев молоденьким голосом. Ероха им к катанул картоху, к, к шарахнула, аж к нам землю Альфрицева говно донесло. А мы текать. Бегали-бегали, кружили, кружили, ночь же. Порешили до утра не бегать. Наши с перепугу, знаешь, как полят. Обидно, коль свои же убьют. Двое этих неутомимых, боеспособных бойцов сказали Мансурову, чтобы он поверху берега не лазил, а светит и застрелят. Остается только одно — лежать в земном укрытии до рассвета. У бойцов было курило и по сухарю. Мансуров облегченно вздохнул. Втроем любое дело легче делать. И еще поверил, что встреча с этими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 и каким-то образом угодили в пойму черевинки, где, озряя пляшущим почти белым огнем кусты краснотала, будто в бухтах проволоки, рычал пулемет, лепя вслепую вдоль ручья. «Наш это!» — тихо сказал Мансуров. «Откуль там нашему-то быть?» Заблудился небось. «И политься страху, как выпалили по мне!» «Эй, славянин!» — громко крикнул сержант. В ответ... Из-за речных кустов так уверенно шарахнула очередь, что Мансурова и спутников его мгновенно вынесла из поймы черевинки. Тут же от устья речки окапывающиеся там бойцы влепили по пулемету из винтовок. В кустах кто-то вскрикнул, заблиял и пулемет умолк. Мансуров с солдатами рванул от речки подальше.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 Бойцы все появлялись и появлялись из-за огня полыми, будто нюхом чуя своих, и что есть в этом месте командир. Без командира на войне, как в глухой тайге без проводника. Одиноко, заблудно. Еще больше удивился Лешка, обнаружив, что, глубже вкапываясь в яр, солдаты делают норки наподобие стрижиных. «Ну война, ну война!» – ахнул Лешка –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 поспособствовал назвать имени Клары Цеткиной. Переправлялся он с отделением боепитания на смолином, полукилевом баркасе, заранее построенном под руководством самого же Финифатева, потомственного рыбака с озера, да и то с северного его краю, где ни огурцов, ни помидоров не росло.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 тоже знал, что эти гады зажгут остров, что опечков песчаных в протоке, что легух на Вологодском болоте просадил Баркас Фенифатьев и был в скорости судном обнаружен. Уж и задали им жизни, уж и потешились фрицы. Однако люди с Баркаса убегали из-под огня в полной боевой готовности, с личным оружием, с лопатами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 Как баркас доставлять будем? Без боеприпасов нам тут конец, утро скоро. То-то беда, что утро. Немец приутих, утомился расстреливать русское войско. Отдохнувший примется добивать на суше. Помолчали. Бог даст туману, вспыхтел Финифатьев. Коммунист небось, а приперло и к Богу. Да будь ты хоть коммунист. Кому же? «Какому человеку адресоваться над самой-то бездной? Не к Мусинкужа? же!» Проницательные народы эти вологодские. Сморщился Зарубин и, ворохнувшись, простонал. «Раненый!» Майор не ответил. Финифатьев пощупал его быстрыми пальцами, озаботился. «Э, да в мокре, Не дело! Не дело это! Сейчас я, сейчас! Как знал, шинельку сберег!» Над головой тошил и баркаса не кинул. Финифатьев завернул майора в свою шинель, Мокрую набросил на себя. Пусть сохнет на теле, Больше негде сушиться одежде. А я, мужик горячий, хоть и северный, Шестерых, робят в горячах сотворил. И шобы дюжину слепил, Да харч-то в колхозе какой! Финифатьев колоколил, Но о деле не забывал. «Эй, ребяты!»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 Уже неслаженно, угрюмо и разрозненно било из-за реки артиллерия, и почти неотмечаемые слухом рвали снаряды по заберегам, По воде брызгало и брызгало пулями, слабые крики доносились из тьмы, трассирующие пули, играя рыбками, погружались вглубь. На левом берегу за рекой, краснея угольками, светился горящий хутор, запутывая обозначение наших частей,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 Все скатываются на дно оврага, там рвутся. Но по оврагам валит валом переплавляющееся войско. Немцы боятся застрять на берегу, остаться в тылу, Отходит, к утру будет легче. Словом, медведя поймали. Надо бы шкуру делить, да он не пускает. Мрачно пошутил комполка капустин Майор Зарубин доложил о себе. Оказалось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 Как это не на чем плыть, а? У вас же лодка. О, Господи, лодка! Посмотрели бы на нее. А между прочим, почти все наши славяне, они знают, это такая им моральная поддержка. Ладно, полковник, как щусь, как его группа. Там все в порядке, там задача выполняется четко. В это время, в том месте, откуда говорил полковник Бескопустин, поднялась пальба.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 И хотя свет фонарика только мелькнул, тут же на берег шипением и воем прилетело несколько мелких мин, часть из них разорвалась в воде, пара попросящий, взвизгнув, жахнула на камнях, и кому-то, какому-то стрелку, до да крови рассекло лицо каменной крошкой, работа то все равно надо было. «Осторожнее с огнем, робятый!» предупредил Финифатьев.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 Голос его окреп, все команды были кратки, деловиты, веками отработанные артиллерией, и после, когда Зарубин говорил с командирами батареи своего полка и с командирами девятой бригады, заказывая арт налет на утро, чтобы под прикрытием его утащить сотный баркас, то и вовсе не угадать было, что он едва живой. Но комбриг девятый хорошо знал Зарубина —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 Они, брат, навоевались досыта, у немцев в тылу были, все тебя искали. Вонюх, один из них, как узнал, где ты и что ранен, чуть было не зарыдал. Ох и не любил майор Зарубин весельчаков и говорунов, да еще когда ни к разу и ни к месту, происходя из владимирских богомазов, обожал все вокруг тихое, сосредоточенное, благостное,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 Есть, есть, товарищ майор! Иш, восторженный беглец! усмехнулся майор, и внутри у него потеплело. Так радеханяк, что и строгости не чует. На встречу артиллеристам был выслан все тот же неизносимый, верткий и башковитый вояка Мансуров. Чего доброго попадут не под немецкий, так под наш пулемет.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 кричали вновь переправлявшимся бойцам наметом проходить густо простреливаемые, широко зевые, дымящиеся устья оврагов, в расщелье одного, совсем и неглубокого овражка запали. Суда, Сюда! Товарищ сержант!» позвали и передали из рук в руки телефонный провод. «Может, немецкий?» Не веря в удачу, засомневался Мансуров. «Сейчас узнаем...» Прошептал один и, чуть посунувшись, громче позвал. «Эй, постовой, ты есть тута?» «Есть, да не стреляйте, не стреляйте, что это за беда? Со всех сторон все полят, кто такие?» «Без капустенцы? тогда валите отсюда!» «Да не стреляйте, говорю, прямать вашу!» Ворчал в углублении оврага дежурный. «Головы поднять не дают, кроют и кроют». И дальше куда-то в притемненный закаулок оврага доложил. «Товарищ полковник, тут снова наши причапали».